341. Матерь Агни-Йоги «Смотрите, как много им нужно. Хотели бы иметь не только свое, но забрать также и ваше? Им нужно больше, чем вам. Жадности к обладанию ненасытно. Не позавидуем этим стяжателям, ибо останутся с тем, чем окружила их собственная жадность. И куда и с чем пойдут они, сбросившие тела? С накопленными земными приобретениями?» Вот один отнял у соседа, не принадлежащему кусок земли, и умер. С чем перешел он в мир тонкий? Лучше все земное именно потерять, чем им, окруженным и связанным, войти в мир надземный. От решения от земной собственности есть освобождение духа от цепей рабства.